Глава 20 прошло уже два с половиной месяца с того момента, как я появился в столичной школе магии. За все эти два с половиной месяца не произошло ничего значительного и запоминающегося, кроме того, что тихо и незаметно прошел мой 14-й день рождения, а про него все благополучно забыли. Хотя нет, не все. Из дома я получил открытку с наилучшими пожеланиями. Вот и все. Но тут понятно, посылки из дома все так же запрещены, так что я не в претензии. Крестный же вообще заявил, что не считает день рождения каким-то важным днем для самого именинника. Мол, в этот день следует поздравлять женщину, которая произвела меня на свет, а не меня самого. И он ушел, вероятно, чтобы поехать к нам в поместье, где и будет поздравлять мою маму. Я в сердцах пожелал ему весело провести время и не подавиться тортом. Судя по тому, что на следующий день директор был весел и полон сил, мои пожелания улетели в космос». Кстати, Троицкий так и не привез мне никаких вещей, хоть и обещал. Делает вид, что забыл, хотя я ему об этом регулярно напоминаю. Хорошо, что у меня такие добрые и понимающие однофакультетчики, до сих пор снабжающие меня одеждой и учебными принадлежностями. И даже не важно, почему они это делают на самом деле. «Дима, привет!» Я вздрогнул и принялся озираться по сторонам. «Надо же так погрузиться в собственные мысли!» Никого не увидев, решил разложить в голове задания, выданные мне Гришкой. Заданий было много. Все они были теоретическими, и для их изучения мне дали кучу книг и пару недель для освоения, после чего мне предстояло сдать небольшой экзамен. В случае получения отрицательной отметки, со мной пообещали сотворить что-то страшное. До дня Х я мог в лаборатории не появляться, а вот после того, как я сдам теорию, мы с Григорием перейдем непосредственно к практике». Информации было так много, что я ушел в изучение основ некромантии с головой, стараясь не отвлекаться ни на что другое. Радовало только то, что Егор воспринял это задание как своеобразный вызов. Он чрезвычайно ответственно подошел к изучению доступных нам книг, чтобы составить наиболее приемлемую программу обучения. Про Лазарева я ему рассказал, не уточнив, правда, что именно этот Лазарев — император Григорий. Когда-нибудь я их точно познакомлю. Например, когда сдам этот чертов экзамен — и предок будет пребывать в хорошем настроении. Сам же Лазарев теорию мне практически не дает. говорит, он полностью уверен в том, что я умею читать. И ему даже в голову не приходит, что уметь читать и понимать то, что ты только что прочитал, это ни черта ни одно и то же. В общем, мы с ним немного застопорились на некромантии, а ведь чисто теоретически, именно заклятия магии и смерти должны получаться у меня чуть ли не на инстинктивном уровне, только вот почему-то не получаются». В конце концов, Григорий плюнул в очередной раз на все остальное, и мы вплотную занялись исключительно некромантией. Он даже забыл про физическую подготовку и боевую магию мне на радость, потому что я не видел в них ничего хорошего, да и особого эффекта от моих беганий по туннелям не замечал. «Дима, ты оглох?» Я догадался обернуться и, наконец, увидел того, кто так настойчиво пытается привлечь мое внимание. Точнее, ту. На подоконнике сидела девчонка со второго факультета, улыбалась и махала мне рукой, призывая подойти. На наш курс вообще поступило только четыре девочки, и все они учились на втором факультете. Лео с Романом, несмотря на скобрезные шуточки, довольно практично отметили, что у девушек со второго, учитывая нашу печальную статистику, есть реальные шансы удачно выйти замуж. и Их высказывания уже не воспринимались скептически. Потому что и в предыдущем году девчонок поступило не слишком много, всего 10, и только две были с первого факультета. Мне все эти танцы вокруг девчонок были пока не интересны, но внезапно стало любопытно, зачем она меня позвала. Вроде на охренительно великолепную партию я не тяну, а Лиза Гершова имела все шансы на отличнейшую партию, даже если бы парней в этот год поступило в 10 раз меньше, чем девчонок. Она очень красивая, очень. Даже Ромка как-то оглянулся, увидев ее в коридоре, еще и присвистнул. Парни со второго растекались у ее ног, как мороженое в сауне, но самым ярым поклонником этой красотки стал Денис Полянский. Если бы не тот конфликт, произошедший между нами в самом начале года, я бы с уверенностью мог сказать, что мне его жаль. Чем больше внимания он уделял Лизе, тем меньше своего она отдавала взамен. Но попали под ее очарование только Егор Дубов и я. Но со мной все понятно. Каким бы недалеким я ни был, но вот эта особенность тёмных мне известна. Мы довольно поздно начинаем интересоваться противоположным полом. Гораздо позже, чем наши ровесники. Вроде ближе к совершеннолетию я начну испытывать влечение к девушкам. С чем это связано, не могу сказать, не выяснял. Мне подобные знания были не так уж и интересны. А вот почему Егор не обращает на неё внимания, это просто загадка века. Лиза откровенно наслаждалась повышенным вниманием к своей особе. Но было незаметно, что ей это внимание вновь. Наверное, была самой красивой девочкой в яслях, и уже там мальчишки дрались за то, чтобы принести ей горшок. Непонятно было другое. Она зачем-то весьма настойчиво пыталась привлечь мое внимание. С того самого первого раза, когда села рядом со мной на целительстве. Хотя, возможно, это мое равнодушие ее задело, и она решила во что бы то ни стало включить меня в свою свиту. Тогда почему она Егора не трогает? Все эти мысли промелькнули в моей голове за тот короткий промежуток времени, пока я подходил к ней. «Привет. Странно видеть тебя одну». Я довольно бесцеремонно навалился животом на подоконник рядом с ней. Теперь, чтобы разговаривать со мной, ей приходилось выворачивать шею. Сделав эту небольшую пакость, я наклонял голову и посмотрел на нее сквозь отросшую челку. «Я сбежала». Она негромко рассмеялась. «Я что, думал, что она будет терпеть неудобства?» «Идиот наивный». Лиза двумя движениями скинула туфли на пол и забралась на подоконник с ногами. Теперь ей было меня прекрасно видно. А у меня прямо перед лицом очутились очень милые ножки с ноготками, выкрашенными темно-бежевым лаком. «Дим, почему ты от меня прячешься? Я что, такая страшная?» «Я прячусь от тебя?» Я удивленно посмотрел на нее. «Конечно. Я постоянно пытаюсь с тобой поговорить, но ты быстро сбегаешь в неизвестном направлении». «Хм». Но, скорее всего, я ее просто не замечал. В последнее время Гриша с Егором выжимали из меня все соки, словно сговорились, гады. Чтобы привлечь мое внимание, меня сейчас нужно ударить чем-то тяжелым. Ей я это говорить, разумеется, не стал, пускай помучается. И о чем ты так сильно хочешь со мной поговорить? О чем угодно, она задумалась. Ты, милая и забавно, с тобой весело, добавила она. При этом Лиза оставалась предельно серьезной. Так вот оно что. Тебе нравится, что я не обращаю на тебя внимания? Наверное, обожающие лица идиотов, которые ее постоянно окружают. Надоели девчонки до колик. А тут занятный, милый и забавный, да еще и перспективный экземпляр, отец у которого очень известный, богатый и влиятельный человек. Можно и напрячься, чтобы привлечь внимание. А всякие там полянские — это так, для развлечения, если не удастся заполучить более выгодную партию. «Ну давай поболтаем», — я посмотрел в окно. «Отвратительная погода». «Да, действительно. Это дождь и великолепный пейзаж бескрайнего болота. Хочется поплакать и слегка сдохнуть». Я посмотрел на нее более внимательно. «К тому же у меня в такие мерзкие дни активизируется дар, и его становится очень трудно контролировать». «И что у тебя за дар?» Малефицум! знакомый голос прозвучал внезапно. Я резко обернулся и улыбнулся подходящему к нам Егору. «Весьма и весьма неприятный дар, правда, лиска Ой, ты мне будешь всю жизнь напоминать про тот случай. Лиза всплеснула руками и забавно сморщила носик, став при этом еще более похожей на обычную симпатичную девчонку, а не на самую красивую девочку в детском саду. Ты, между прочим, меня тогда обидел. Ага, обидел я ее, хмыкнул Егор. Я всего лишь назвал тебя надоедливой балонкой-блондинкой. Я не блондинка. Да когда ты уже поймешь, что блондинка это не про цвет волос. Илизок, насчет баллонки ты ни разу не возмутилась», — язвительно парировал Егор. «Ха-ха!» — я кашлянул, чтобы привлечь их внимание. «Полагаю, вы друг друга неплохо знаете? Он мой двоюродный брат. Она моя двоюродная сестра». Они произнесли это одновременно. Затем Егор решил сам пояснить ситуацию. Мы росли вместе, вместе играли до тех пор, пока она не прокляла моего плюшевого мишку, который начал кусать меня за пятки. «Я не хотела». «Ты меня обидел. Кстати, именно тогда проявился мой дар». «Угу», — кивнул Егор. «Только вот, Лизанька, в отличие от тебя, этот мишка был моей единственной игрушкой». «Дубов, нам было по четыре года». Лиза раскраснелась, и от этого стало казаться еще красивее. «Вот такой я злопамятный», — хмыкнул Егор. «Да если бы он оказался потомком Лазарева в текущих реалиях, то Гришка был бы полностью доволен». «Я набросал план, не хочешь посмотреть?» — обратился он ко мне. «Какой план?» — Лиза наклонилась к нам, пытаясь рассмотреть, что было написано на листках, которые держал в руке ее брат. «План учебы, но ты не беспокойся, Лизок. Знание это не заразно». Егор потащил меня от девчонки в сторону лестницы. Прежде чем завернуть за угол, я ухитрился повернуться к Лизе, подмигнуть и незаметно для Егора махнуть ей рукой. Она же, в свою очередь, широко улыбнулась и показала мне большой палец». Полагаю, что мы с ней все-таки на днях поболтаем без ее слишком обидчивого брата. Все-таки это опыт, и именно потому, что она меня пока ни в каком виде не привлекает. Лучше уж научиться с девушками разговаривать заранее, чтобы не стоять однажды и что-то невразумительно мямлить, когда я наконец встречу ту, что меня заинтересует.